Скриптум. громадное спасибо всем, кто дошел до этого момента. Отдельная благодарность тем, кто оказывал поддержку в процессе. Позитивные комментарии и лайки — лучшее топливо для мотора писателя. Это вам скажет любой, кто пробовал писать. Этот цикл — один из моих любимых. Надеюсь, его герои радуют вас так же, как и меня. «Эйгор 3» в «Мятежах» уже начат и доступен по ссылке. Приятного чтения! Надеюсь, встретимся на следующей книге. По скриптам. Если хотите первыми получать новости от автора, то вот ссылки на группы в социальных сетях. Примечание. Запущен цикл-приквел по этой же вселенной. Название первой книги «Лерн на улицах». Если вам интересно, можете ознакомиться с ним здесь. Единственное, цикл намного более жесткий. Строго 18+.